Глава 16 Незнакомка. «Вот теперь тебя никто не узнает», — заликовал Лёня, разглядывая Мафи. «Прямо самая настоящая вруша получилось Костюм отличный». И подошёл так, словно на тебя его сшили. «Где ты одежду раздобыл?» — изумилась Мафи, натягивая на себя шкуру. «Пахнет противно». «Эти костюмы остались от гномов», — хихикнул Лёня. «Ещё с тех времён, когда «Страна чудес» существовала. Теперь её нет, недорослики удрали. Не знаю, где они сейчас». О том, как жители Мопсхауса оказались во владении гномов, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Страна чудес» из серии «Сказки прекрасной долины». «Зачем им такой наряд?» «Кой-кто из подчиненных королевы Зинаиды занимался контрабандой, приносил врушим разный товар. Жители города ленивы, работать в огороде им не в моготу, да и вообще трудиться они не хотят». Правитель Маримар пытался вразумить горожан. Он запретил гномам посещать город. Говорил, «Мой народ должен бороться с ленью». Но вруши не хотели ничего делать. Они дорослики, готовы ради золотых монет на все. Они сшили костюмы, надевали их и под видом коренных обитателей проходили в город. Потом фею Зинаиду вместе с ее подданными прогнали. Убегая, гномы бросили наряды в руж. Я знаю, куда их убрали. Подобрал для тебя самый большой. В этом мешке еще несколько шкур для твоих друзей. Ищи их в темницах. Знаю что самое главное из них открывается особой печатью Флора, а остальные – ключами, которые носят охранники. Флор – правитель. Он стал во главе города, когда Маримар исчез. Если кто-то начнет выпытывать твое имя, любопытствовать, где твой дом, то отвечай – живу, где живу. Здесь хочу луну купить. «Разве она продаётся?» — заморгала Мафи. «Конечно нет!» — засмеялся Лёня. «Это местный юмор. Тот, кто пристал с вопросами, поймёт. Такая вруша о себе ничего не расскажет. Давай, спускайся в подземелье. Его плана у меня нет. Но знаю, при любом расположении дорог, даже если их перед тобой 100 штук, всегда выбирай самую узкую, темную. Скорее всего, не ошибешься. Не ходи по широкой, чистой, светлой тропе. В городе все наоборот. Жителям хорошо в грязи. И плохо, когда вокруг порядок. Будь осторожна. Постараюсь, — пообещала Мафи, запихивая в рюкзак мешок, который ей дал лёня. «У Капы необыкновенный вещмешок», — засмеялся сын Ляли. «Прямо безразмерный». «Ох, чуть не забыл. Тебя зовут Мафи 12 из последнего района. А сейчас приложи к камню правый рукав костюма. В него вшит отпиратель. Он распахивает почти все двери, и с его помощью можно войти в любой ход». Мафи приблизилась к валуну, положила на него лапку, глыба отъехала в сторону. «Вперед! Ничего не бойся!» — скомандовал Леня. «Трусу в городе Врунов не поздоровится, а вот храбрый всегда победит!»